Пожитки таскали на катер минут 15 Работали все — спасатели, гиды, туристы, искатели. Правда, советник Паулиста наладился было сычкануть и без поклажа направился к берегу, но его живо осадил неумолимый скотч. — Эй, как вас там? — Может, у себя на Фалькао вы и важная шишка? — заявил ему скотч без тени смущения. — Но тут не Фалькао, а табаска И командует тут я. Так что давайте, господин советник, труд облагораживает. И с этими словами скотч взгромоздил по на загривок чей-то здоровенный рюкзак, причем с отключенным компенсатором. Советник закряхтел, гневно сверкнул глазами, но повиновался. Что-то ему подсказало, стоит заупрямиться, как здешние неотесанные грубияны вполне могут на практике применить метод «кто не работает, тот не ест». А питаться советник Хенрик Паулиста привык регулярно, вкусно и обильно. Бригадир искателей Тахир Плужник с ехидной усмешкой на устах нес следом за советником большой тюк. Крупная белая печать, поисковая база доминанта земли, совсем не выглядела чужеродной на фоне дикого леса Табаски. Наоборот, она вписывалась в окружение очень органично. Только семёнов не принимал участие в погрузке. Вооружившись биноклем, он неотрывно наблюдал за противоположным берегом. Бинокль, он же ноктовизор, семёнов снова предпочел искательский. — Ну что ж, — подумал скотч философский, — его право. Поклажу еще только растаскивали с палубы в места поукромнее, а скотч уже столкнул катер смели, ухватился за руку солянки и взобрался на борт. — Где Хидден? — осведомился он. — Маскируется, — меланхолично пожал плечами солянка. — Гони его за штурвал, — велел скотч. Пусть правит вдоль самого берега. Мы сюда так шли. И в полок рукав. А сам потом тоже в рубку подгребай. Разговор есть. «Добро — Добро! — кивнул солянка и направился на поиски коллеги. скот же подсел к по-прежнему несводящему бинокля с дальнего берега Семенову. Через минуту-две к ним присоединились Валти и Плужник. Остальное лют управившись с размещением припасов и поклажи, Бесцельно бродил по палубе. — Надо разогнать всех, — хмуро сказал Семенов. — Вниз, а сами в рубке соберемся. — Момент. Скотч нашел его слова дельными. — В самом деле, чего маячить на виду? — Совершенно нечего. Теперь, когда не было необходимости внимательно вглядываться в нескончаемую пелену зелени в поисках затаившихся товарищей, водометы Амфисбены показали свою истинную мощь. Острый белый бурун вырос за кормой, как раз между двух стекловидных пятен над вырывающимися из сопел струями. Практически, конечно, это были два сросшихся буруна, но срослись они так плотно, что граница оставалась совершенно незаметной. Но скатер ощутимо задрался, даже по палубе ходить стало труднее. Ветви мелькали над головой, испугающей быстротой, а когда вставших к штурвалу Хидден принялся маневрировать, повторять все изгибы близкого берега, Становилось даже немного жутковато. Каждый миг казалось, будто Хидден вот-вот не рассчитает или замешкается, и катер со всей скоростью выскочит на сушу, вломится в плотные заросли и врежется в ствол ближайшего к воде дерева, что на такой скорости равнозначно смерти. Но Хидден вполне справлялся с управлением, словно водить морские катера по рекам было его каждодневным занятием в течение по меньшей мере десяти последних лет. Уже заметно уставшая от приключений группа туристов с удовольствием разместилась в матросском кубрике. Более всего это помещение и катера походило на небольшой бар с какой-нибудь из нешибко престижных и избалованных отдыхающими толстосумами планет-курортов. Прямоугольная комната с довольно низким потолком вдоль короткой стороны, обращенной к носу, стойка, вдоль остальных стен узкие то ли полки, то ли диванчики, на которых с равным успехом можно и сидеть, и лежать. В центре, под потолком, два панорамных формирователя видеоизображений. На стенах надписи, какие-то витиеватые распечатки под ламинатом, а также следы недавно снятых вещей, штурвала, спасательного круга, еще чего-то из моряцкого обихода. На массивном металлическом крюке у входа хорошо смотрелась бы Шкаф-витрина по ту сторону барной стойки был совершенно пуст. Даже многочисленные полки кто-то не поленился удалить. Но туристы экзотик Тура — народ запасливый, невзирая даже на непредвиденные передряги последних дней. Нашлась и выпивка, и закуска. И теперь, когда напряжение ожидания и игры в прятки с весьма решительно настроенными инопланетянами несколько спали, народ заслуженно расслаблялся.